Хелл старался поддержать бдительность экипажа непрерывными упражнениями с мушкетами, саблями и пушками. Но дни все равно тянулись мучительно долго. Четырежды в последующей неделе монотонное ожидание прерывали корабли, приближающиеся к флор-де-ламар с запада. Каждый раз Серафим поднимал паруса и подгоняемый мусоном бросался на перехват. Три судна оказались легкой добычей. Их брали на абордаж и захватывали без потерь. Но четвертый корабль, оказался прекрасный 130-футовый Дау, не намного меньше самого Серафима. Она заставила Серафима вести долгое преследование, потому что была поразительно резвой, и экипаж искусно управлял ею. Серафим едва не потерял ее с наступлением темноты, но Хэл угадал намерение капитана Дау и в темноте вернулся к острову. На рассвете стало видно, что Дау намеренно войти в залив флор ламар Серафим прибавил ходу и поймал ее всего в полумиле от цели. Экипаж отчаянно сопротивлялся, прежде чем удалось захватить палубу Дау. Одного из людей Хэла застрелили, а троих других ранили. Оказалось, что Дау принадлежит принцу Абдмухамаду Аль-Малику. Самого принца на борту не было, но его личная каюта была обставлена как тронный зал восточного властителя. Хэл приказал перенести ковры и мебель в свою каюту на Серафиме. Имя принца было Хэллу знакомо. Он ясно вспомнил другой корабль, который они окликнули той ночью, когда захватили Минотавр и Овечку в заливе флор ламар и которому он сознательно позволил уйти. Тот корабль принадлежал этому же человеку, и теперь, видя богатое убранство Дау, Хэллу сомнился в мудрости своего решения. Он приказал перебросить через рей веревку и надеть петлю на шею капитану Дау. Стоя перед приговоренным, Хэл принялся подробно его расспрашивать. — Да, Эфенди! Этот человек опасался за свою жизнь и потому отвечал охотно. — Аль-Малик богатый, могущественный человек, он младший брат Калифа в Маскате. В его флоте больше 100 торговых кораблей. Они заходят во все порты Африки, Индии и земель Пророка. Мы регулярно ходим к двери Аль-Шайтана торговать с Джангри. — Вы знаете, что Аля-Уф пират? что товары, которые вы у него покупаете, украдены из христианских кораблей, что ради этих товаров многие невинные моряки были убиты Корсаром, а те, кто выжил, проданы в рабство. — Я знаю только, что господин послал меня покупать товар у Джангри. Здесь невысокие цены и выгодные условия, а как Джангри их добыл, не касается ни меня, ни моего господина. — Теперь это тебя коснется, — хрипло сказал Хелл, — покупая у Корсара награбленные товары. Ты тоже становишься повинен в пиратстве. Он повернулся к Абболле. Тщательно обыщите корабль. Три дау, захваченные ранее, тоже прибыли к Аль ауфу за товарами, как и капитана этого корабля. Похоже, сведения о выгодных сделках, которые можно заключить на двери Аль-Шайтана, дошли от Персидского залива до Кармандельского побережья. Те три корабля везли деньги и пряности, плату пирата за товары. Посмотрим где внесет ли этот мошенник свою лепту в осаду острова. Хелл расхаживал по палубе, а его люди обыскивали корабль. Через полчаса нашли тайник с капитанским золотом. Капитан рвал бороду и одежду, когда на палубу Дау вынесли четыре сундука. Сундуки были очень тяжелые. — Смилуйся, Эффенди! — взвыл капитан. — Это не мое. Это принадлежит моему господину! Он упал на колени. — Если ты заберешь это, ты приговоришь меня к смерти. — Ты ее вполне заслужил, — сухо ответил Хел и снова повернулся к Абболли. — Есть что-нибудь ценное в трюмах? — Трюмы пусты, Гэндвейн. — Хорошо. приправьте добычу на Серафим. Он посмотрел на плачущего капитана. — Эти сундуки — плата за свободу твою и твоего судна. Предупреди хозяина, что я возьму с него гораздо больше если он и впредь будет торговать с пиратами. А теперь ступай с Богом и благодари его за спасение. С палубы Серафима Хелл наблюдал, как Дау уходит к африканскому побережью. Потом он спустился в свою каюту, где у переборки стояли принесенные оболи сундуки. «Открой их!» — приказал Хелл и оболи ломом сбил замки. Там лежали небольшие холщовые мешочки. Хелл распорол один из мешочков кинжалом и на стол хлынул сверкающий поток золотых монет. Хелл сразу увидел, что это мухуры, на каждом герб империи моголов, три горы и слон, но попадались и другие монеты, покрытые арабской вязью, золотые динары, исламских султанов, несколько древних тетрадрахам, персидских сатрапов. Эти монеты из-за своей редкости стоили дороже драгоценного металла. Потребуется 10 человек, чтобы пересчитать все это. — сказал Хэл. — Лучше взвесим. Пусть мистер Уэлш принесет корабельные весы. Дайте ему двух человек в помощь. Уэлш работал весь остаток дня и часть ночи, прежде чем явился к Хэллу с докладом. — Трудно получить точный вес на плывущем корабле, — сказал он чопорно. — Чашки весов не останавливаются. — Я не ставлю вам в вину ошибку в одну или две унции, в ту или другую сторону, — заверил его Хэл. Назовите мне честный результат, и я удовлетворюсь этим до тех пор, пока мы не произведем точное взвешивание в английском казначействе. Вес 605 фунтов. Точно. Ээээ, вернее, не точно. Уэлш усмехнулся с собственной шутки. Ахэл изумленно возрился на него. Такого он не ожидал. Да ведь это примерно лак хруппий. Огромное состояние в любой монете. Добавьте к этому золото и серебро, взятые на трех других дау и общая сумма превысит стоимость двух захваченных кораблей. — Лакхруппи! — слух размышлял Хелл, глядя на четыре сундука со сломанными печатями, стоящие у переборки. Что-то, связанное с этой суммой, всплыло в его памяти. «Лак — Лакхруппи! — Вазари сказал, что именно столько просит Аляуф за рыжую голову ребенка из пророчества. — Это цена Дориана! Чем больше он думал, тем это казалось вероятнее золота Цена Дориана. Удовольствие от этой мысли намного превосходило радость обладания таким несметным богатством. Если альмалик посылает Аляуфу золото, чтобы купить Дориана, это доказательство, что его сын все еще на осажденном острове. — Спасибо, мистер Уэлш. Вы потрудились на славу. — Никогда не думал, что такое количество золота способно вызвать отвращение уж подумал, что придется пересчитывать эти монеты еще раз, а Хелл поднялся на палубу и возобновил свою бесконечную вахту. — Прошу тебя, Боже, пусть Андерсон быстрее приходит, — прошептал он, глядя через сверкающую голубую воду на изумрудно-зеленый остров в кольце белых каравовых песков. — Или, по крайней мере, дай мне силы сдерживаться. Прошла еще неделя. Потом в одно сияющее утро, когда море спокойное и маслянистое лежало под ярким солнцем, вздымаясь и опадая в медленном ритме, словно в этой жаре занималась само с собой любовью, с послышался радостный крик Тома. — Впереди парус! Не в силах от нетерпения ждать доклада Марсового, Хэлл поднялся по снастям и втиснулся в бочку рядом с Томом. — Вон там! — показал Том на юг. Много минут Хелл думал, что сын ошибся, потому что горизонт оставался пустым, но потом засек на горизонте призрачное пятнышко, которое в тот час исчезло. Он направил туда подзорную трубу и неожиданно увидел его снова. Это был крошечный белоснежный парус. — Ты прав! — радостно воскликнул он. — Корабль с прямым парусом! Два — Два! — поправил его Том. — Два корабля. Это могут быть только Йомин и Минотавр. Пойдем им навстречу, поздороваемся. Приближающиеся корабли быстро превратились в Йомин и Минотавр. Хэл внимательно разглядывал их в подзорную трубу и с трудом узнавал Минотавр. За то короткое время, что у него было на ремонт и переоснастку, Большой Дэниел сотворил чудо. Корабль был под слоем свежей краски, был великолепен и даже вблизи на корпусе и в снастях. Нельзя было усмотреть ни следа ущерба, причиненного пушечными ядрами. Старый Йомин, напротив, выглядел усталым и красноречиво демонстрировал признаки долгого плавания. Хелл обменялся с кораблями приветственными сигналами, и когда все оказались рядом, корабли легли в дрейф, и с Йомина спустили шлюпку. Ярко-красное лицо Эдварда Андерсона горело на ее корме, как портовый маяк. На борт Серафима он поднялся с проворством поразительным в таком рослом человеке. Андерсон пожал протянутую руку Хэлла. «От вашего мистера Фишера! Я слышал, что у вас в мое отсутствие было тут много работы, сэр Генри. И что вы взяли большой приз?» Его тон и выражение лица выдавали досаду. Только капитаны, находившиеся рядом с призом во время его захвата, имели право на долю прибыли. «У меня есть для вашего корабля срочная работа, сэр сулящая еще больший приз, — заверил его Хелл. Он подумал, что было бы слишком жестоко сейчас упоминать о добыче, взятой на арабских дау. Идемте в мою каюту. Как только они сели, слуга Хелла налил обоем по стакану Мадеры и оставил их одних. — У меня для вас письма от мистера Битти и от вашего сына Гая, — сказал капитан Андерсон и достал из складок плаща, завернутый в парусину пакет. Хэлл отложил его в сторону, чтобы распечатать и прочесть позже. «Как Гай?» Вопрос был задан небрежно. Хэллу не терпелось перейти к более важным делам, но ответ Андерсона его изумел. «Когда я видел его в последний раз, он был в добром здравии. Но, как я понял, он намеревался вскоре жениться. Милостивый Боже, ему всего 18 Удивленно посмотрел на Андерсона Хэлл. «Со мной не советовались. Вы, должны быть, ошиблись, сэр. Уверяю вас, никакой ошибки, сэр Генри». Андерсон еще больше покраснел и неловко заерзал в кресле. «И на ком же?» – спросил Хелл. «Конечно. В Бомбии множество молодых леди». Хелл возбужденно вскочил и принялся расхаживать по каюте, раздраженной теснотой. В каюте стало еще меньше места из-за роскошной мебели принесённый с Дау Аль-Малика. — Насколько мне известно, это мисс Каролина Битти. Андерсон достал коричневый платок, утер с лица пот и продолжил. — Мне стало известно, что брак должен быть заключён срочно. В сущности, его заключили через день или два после моего отплытия из Бомбея, так что сейчас ваш сын почти несомненно женат. Хэлл начинал догадываться, в чём дело. «Том», — вслух сказал он. «Нет, сэр Генри, вы не поняли меня». «Не Том, а Гай». «Прошу прощения, я размышлял вслух». Пережитое потрясение отвлекло его от срочных дел, но Андерсон своим следующим замечанием вернул его к ним. «Мистер Фишер сообщил мне ужасную новость. Ваш младший сын попал в руки врага. Глубоко вам сочувствую, сэр Генри». «Спасибо, капитан Андерсон». Я рассчитываю на вашу помощь в освобождении моего мальчика. Тогда посмотрим диспозицию. В распоряжении Хэлла было несколько недель, чтобы подготовить план нападения на Флор-де-Ламар. И теперь он изложил его подробности Андерсону. Весь остаток дня они провели в каюте Серафима, изучая предстоящую кампанию во всех подробностях. От системы сигналов флагами, которые будут обмениваться корабли между собой и с берегом, до расстановки моряков при нападении и порядка передачи командования младшим офицерам. Еще час они изучали приготовленные хеллом-карты. Солнце уже садилось, когда Андерсон собрался обратно на Йомин. Не забудьте, что я вам сказал, капитан Андерсон. Аляуф владеет этой крепостью уже несколько лет, и все это время арабские купцы со всех концов океана слетались на остров, как мухи на груду навоза. Они привозили с собой множество золотых слитков для покупки рабов и краденых товаров. Призы, которые я захватил до вашего прибытия, ничтожны по сравнению с этим богатством. Я считаю, что на Флорде и мы найдем сокровища, каких никогда не привозили из своих плаваний Дрейк и Хокинс». Глаза Эдварда Андерсона при этих словах загорелись, а Хелл раззадаривал дальше. «За участие в этом деле вы заслужите рыцарское звание». Я использую все свое влияние в достопочтенной компании, чтобы вы его получили. Ваша доля приза позволит вам купить сельское поместье. После этого вам больше не нужно будет выходить в море. Они обменялись коротким рукопожатием. До завтра. Широкое красное лицо Андерсона расплылось в улыбке. Пожатие его руки было искренним. Предупредите своих людей, что в крепости мой сын. Резко напомнил Хэл. Пусть в пылу битвы не забывают об этом.